Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня вы услышите продолжение истории необыкновенной девочки Поллианы, героини одноимённой книги Элинор Портер. В исполнении Юлианы Чернышовой прозвучит десятая часть повести. Делаешь, Полянна? Куда ты тащишь меня, Полянна? Я не Ой, тётя, мы только на минуточку выйдем на террасу. Сейчас будет всё готово, добавила Полянна и сорвав розу, воткнула её в мягкие волосы над левым ухом Мис Полли. Теперь всё. Торжествующе воскликнула она и развязав платок, отбросила его в сторону. Тётя Полли Я думаю, вы обрадуетесь, как я вас причесала. В какой-то мгновении мисс Полли изумлённо оглядывала всё вокруг и саму себя. Потом она охнула и умчалась в спальню. Поляна успела приследить за испуганным взглядом тёти. Он был обращён на дорогу перед домом, куда заворачивала пролёдка. Поляна тут же узнала и пролёдку, и сидевшего в ней человека. Доктор Чилтон, доктор Чилтон, вы хотели со мной повидаться? Я тут. Да, да, ты мне нужна. Спустись ко мне, пожалуйста. Но, прежде чем спуститься к доктору, Поляна зашла в спальню мисс Полли. раздражённо глядя на племянницу, почтенная леди Остервинелла уничтожала результаты трудов Поллианны. Поллианна. Как ты могла, Поллианна, вырядить меня, а потом ещё выставить на показ? У Поллианны от обиды на глаза навернулись слёзы. "Но ну вы так прекрасно выглядели, тётя Полли. Прекрасно?" Она наконец сорвала с плеч шаль. И отбросив её в сторону, запустил эти сухие сыроки в волосы. "Ой, тётя Поля, прошу вас, не надо портить причёску. Она ведь правда так идёт вам, ну прошу вас, тётя, оставьте как есть". "Оставить как есть? Да ни за что". И тётя Поля безжалостно распрямила волосы, не оставив на голове ни единого завитка. Так жалок. Вы были такой хорошенькой. Тихо проговорила Поллианна, и споткнувшись о порог, вышла из комнаты. Внизу доктор дожидался её. Я прописал тебя пациенту, и он отправил меня за лекарством. Поедешь? Вы хотите, чтобы я сходила в аптеку? Раньше я часто покупала лекарство для женской помощи. Доктор улыбнулся и покачал головой. Нет. Я имел в виду несколько другое. Просто мистер Джон Пендлтон сказал, что будет рад, если ты согласишься посетить его сегодня. А так как сегодня уже несколько раз принимался дождь, и я решил за тобой заехать. Ну что, согласна? Если да, я снова заеду за тобой, когда буду возвращаться с визитов, и ты к 6 уже будешь дома. Ну, конечно, С удовольствием. Но только можно я спрашиваю у тети Полли? Пару минут спустя она вернулась со шляпой в руке. Лицо ее было мрачно. Что, тетя не захотела отпустить тебя? Робко осведомился доктор. Да нет, наоборот. Мне показалось, что тетя слишком обрадовалась. Слишком обрадовалась? Полиана снова вздохнула. Мне показалось, она не хочет, чтобы я оставалась дома. Потому что когда я её спросила, она мне ответила: "Да-да, конечно, езжай, езжай. Жаль, что ты не уехала раньше". Доктор улыбнулся, но в глазах его таилась грусть. Какое-то время он молчал, потом запинаясь, спросил: "А это не твоя тётя? Я видела в окне террасы". Полянов вздохнула в третий раз. Конечно, её. Мне кажется, в этом-то всё и дело. Понимаете, я сделала ей потрясающую причёску с кружевной шалью и с розой. Она была такая красивая. Вам тоже так показалось, мистер Чилтон? Да, Пилианна. Она была очень красивая. Да? Вы согласны? Ой, я так рада. Я обязательно скажу ей об этом. Нет. Нет. Никогда, Пилианна. Боюсь, мне придётся попросить, чтобы ты оставила мои слова в тайне. Ну почему, мистер Чилтон? Почему ваши слова нужно оставить в тайне? Мне кажется, вы должны быть рады. А вдруг она не будет рада? Полянна задумалась. Да, наверное, она не обрадуется, мистер Чилтон. Я теперь вспомнила. Она ведь убежала с террассы, когда заметила, что вы подъезжаете, а потом сказала, что ей стыдно, потому что вы заметили её в таком виде. "Я так и думал", сокрушённо прошептал доктор. "Но я не понимаю, почему она так сказала. Ведь она была такой красивой". Доктор ничего не ответил. Он вообще больше не произнес ни слова, пока они не остановились у большого каменного дома, где лежал со сломанной ногой мистер Джон Пендлтон. На этот раз Джон Пендлтон встретил Полианну очень радушно. Ну, мисс Полянна, да ты просто само всепрощение. Иначе ты ни почём не пришла бы сегодня ко мне. Да что вы, мистер Пендлтон? Я просто всегда рада вас навещать, я не понимаю, зачем мне быть каким-то всепрощением. Да как тебе сказать? Э, мне кажется, я очень скверно вёл себя. И в тот раз, когда ты нашла меня со сломанной ногой в лесу, И тогда, когда ты принесла мне студень, я даже забыл поблагодарить тебя за все, что ты для меня делаешь. Вот поэтому-то я и считаю, что то, что ты согласилась прийти сегодня, очень великодушно с твоей стороны». Полиана смущенно заерзала на стуле. «Ну, я правда была рада найти вас тогда. То есть, я, конечно, рада не тому, что вы сломали ногу, Джон Пендлтон улыбнулся. Я понял тебя. Ты часто сначала говоришь, а потом думаешь. Ничего страшного. Главное, ты всё делаешь правильно. После этой истории в лесу я понял, что ты просто храбрая девочка, иначе ты тогда бы не справилась. Я правда очень благодарен тебе. И за стузень тоже спасибо. Вам он понравился? Очень. Ты мне ещё что-нибудь принесла сегодня? Как бы хотелось ответить какого-нибудь лакомства, которое тётя Полли не посылала. Маленькая гость растерянно посмотрел на мистера Пендлтона. Мм, нет, я я не принесла, и знаете, мистер Пендлтон, я ведь совсем не хотела сказать что-то невежливое, когда сказала, что мисс Полли не посылала вам в тот день. Джон Пендлтон ничего не ответил.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 Возьми эту шкатулку и принеси сюда. Правда, она довольно тяжёлая, но я думаю, ты справишься. Ну, конечно, мистер Пендлтон, я ведь очень сильная, воскликнула Поллианна и выбежила из комнаты. Мгновение спустя она вернулась обратно со шкатулкой в руках. В шкатулке хранились всевозможные редкости, которые мистер Пендлтон многие годы привозил из своих экспедиций. С каждой вещницей у него э, был связан какой-нибудь забавный случай, и теперь он с удовольствием предавался воспоминаниям. Когда он дошёл наконец до маленького идола, Плеанна проговорила мечтательно: "Да, наверное, воспитывать мальчика из Индии всё-таки лучше. Он ничего не знает. Он думает, Бог сидит в таком вот идоле. Конечно,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 где явно не находилась вместе ни Поллианне, ни тем более несчастному Джимми Бину. А потом мистер Пендлтон вдруг принялся дотошно расспрашивать о Нэнси, о тёте Полли и о том, как жила девочка в маленьком городке на дальнем западе. Когда же Поллианна стала собираться домой, он сказал: "Я хочу попросить тебя, милая, Приходи ко мне почаще. Хорошо? Понимаешь, я очень одинок, и ты нужна мне. Есть и, и ещё причина. Когда я узнал в прошлый раз, кто ты, я решил, хмм, понимаешь, ты мне напомнила такое, о чём я уже много лет пытаюсь забыть. Ну вот я и решил, что больше мы с тобой не видеться не будем. И когда доктор каждый день спрашивал меня: "Не надо ли тебя позвать?", я всё время отказывался. Но прошло немного времени, и я вдруг понял, что очень хочу повидаться с тобой. Потому что пока тебя не было, я ещё чаще и мучительнее вспоминал то, о чём хотел бы забыть. Словом, мне очень хочется, чтобы ты приходила ко мне. Ты согласна, Поляна? Ну, конечно, согласна, мистер Пендлтон, и я буду рада приходить к вам. Спасибо тебе, моя милая. В тот же вечер перед ужином Поллианна и Нэнси сидели на кухонном крыльце, обсуждали визит к мистеру Пендлтону. Вначале Поллианна рассказывала о резной шкатулке и о сокровищах, которые в ней хранились. Ну, чудеса. Прям не понимаю, чего это он к ней так привязался. Ты, конечно, не обижайся на меня, мисс Поллианна, но мистер Пендлтон не тот человек, чтоб больно-то любить детей. Не тот Вот так я тебе и скажу. Ну он привык ко мне, Нэнси. Сначала ему совсем не хотелось ко мне привыкать, а сегодня он честно признался, что сначала не хотел меня больше видеть. Он сказал, что я ему напомнила что-то, что он хотел навсегда забыть. Ну потом Как ты сказала? Перебила Нэнси, и голос её дрожал от волнения. Ты напомнила ему то, что он хотел забыть? Да. Ну, а потом А он сказал что? Нет. Не сказал. Он просто сказал, что хотел забыть, вот и всё. Ну, ясные дела, чулочки мои, штанлончики. Чуют мои ноздри, тут без тайны не обошлось. Ой, Поллианна, ой, милая моя, ну это прямо как в книгах, прямо как в книгах. Вот так я тебе и скажу, милая моя. Домик мой с полисадником, никогда бы не подумала, что прямо перед моим носом живут люди точно как в книге. Ну расскажи, расскажи, милый моя, что он тебе говорил-то? Нет, он к тебе не просто так привязался, вот так я тебе и скажу, не просто так, не просто так, вот так я тебе и скажу, милый моя. Да нет, нынче Ведь я же сама первая заговорила с ним на улице. Он вообще не знал, кто я такая, пока я не принесла ему студень из телячьей ножки. Только тогда он узнал, потому что мне пришлось объяснить, что тетя Полли ему студень не посылала. И Нэнси вскочила на ноги и принялась изо всех сил хлопать в ладоши. «О, мисс Полианна, о, милая моя, я знаю, вот так я тебе скажу, знаю». А ну скажи. Только подумай хорошенько и после скажи всё как есть. И это он, после того, как ты объявила, что ты племянница мисс Полли, сказал, что не хочет больше тебя видеть. Ну да? Так я и знала. А мисс Полли, значит, ни под каким видом не желала, чтоб ты студень несла от неё. Да? Да. И ты ему сказала, что она просила не посылать. А он и я и он стал вести себя как-то странно. Да. Ненси удивительно оглянулась вокруг и набрала в лёгкие побольше воздуха. Ну теперь я точно знаю. Вот так я тебе и скажу, милая моя. Всё знаю точно. Ну слушай. Мистер Джон Бэндлтон был возлюбленным мужчиной мисс Полли Харингтон. Нет. Не может этого быть Нэнси. Она-то ведь его не любит? Ясно не любит. Они же поссорились. Вот как всё было, милая моя. Надо тебе заметить, перед самым твоим появлением сюда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 Вот так и сказал милая моя. Но кто он? Это он говорит, он сказать не может, потому как обязан держать тайну семьи. Вот так и сказал тайну семьи. Ну и теперь ты мы с тобой и без мистера Тома знаем. Этот возлюбленный мужчина, конечно, Джон Пендлтон. Гляди сама. Тайну у него есть? Есть. Заперся он в своём большом доме один однёшник. Заперся Вёл он себя со странностями, когда ты сказала, кто твоя тётя. Вёл. А потом ещё признался тебе, что, мол, что-то хотел забыть. Ну, тут ясное дело. Теперь любому дураку понятно, что забыть он хочет мисс Полли. Хочет и не может. Вот так я тебе и скажу. Не может. Хочет и не может. Вот как оно всё складывается, милая моя. Вот это да! Но вот я о чём подумала, Нэнси. Как же они не помирились за столько лет? Ведь если они любят друг друга, и они оба такие одинокие, мне кажется, они должны были бы рады помириться. Нэнси презрительно сморщила нос. Ох, милые мои. А рано тебя судить о таких вещах. Ничего ты не понимаешь в возлюбленных, но в одном ты права. Есть ли в мире сыщутся два человека, которым не понять твою игру в радость? То это наша парочка. Вот так я тебе и скажу, милая моя. И это они, они есть. Вот так я тебе и скажу. Неожиданно вспомнив, с кем и о ком беседует, Нэнси подавленно замолчала.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 сказать, что бы частые визиты Поллианны очень уж подняли дух мистера Пендлтона. Правда, теперь он встречал её с неизменным радушием, а иногда даже посылал за ней, а когда она приходила, он развлекал её как мог. Но он по-прежнему то и дело принимался проклинать жалкое состояние, в котором оказался. И всё-таки Поляна чувствовала, что мистеру Пендлтону нравится её слушать, и с каждым разом всё больше и больше рассказывала ему о себе. Правда, она никогда не была уверена, что он дослушает её до конца. Лицо его частенько принимало отрешённое выражение, и он на какое-то время вновь и вновь уносился мыслями куда-то далеко. И самое главное, Она не знала, сможет ли когда-нибудь рассказать ему о своей игре. Ведь она уже дважды пыталась, но оба раза стоило ей дойти до слов, и тогда папа сказал, как мистер Пентлтон перебивал её и переводил разговор на другую тему. Всё это убеждало Пуляну в провате Нэнси, и она теперь совершенно не сомневалась, что мистер Пентлтон и впрямь был когда-то влюблён в тётю Полли. Она пробовала рассказывать мистеру Пендлтону о тёте. Тот реагировал по-разному. Иногда он слушал эти истории вежливо, иногда проявлял явные признаки раздражения, а пару раз его хмурое лицо даже озарило с улыбкой. Пробовала она рассказывать о мистере Пендлтоне и тёте Полли, но та чаще всего вообще не слушала её. То есть слушала, но совсем недолго, а потом находила что-то, по её словам, более важное и переводила разговор на другую тему. Даже от доктора Чилтони ей к великому изумлению племянницы совсем не интересно было слушать. Конечно, Пляны понимала, что тётя смутилась, когда мистер Чилтон увидел её в кружевной шали и с розой в волосах. А вскоре девочка убедилась, что, похоже, тётя вообще не в очень-то жалует доктор Чилтона. Она поняла это, когда у неё разыгрался сильный насморк и пришлось целый день сидеть дома. Если ты к вечеру не почувствуешь себя лучше, я пошлю за доктором. У, я тогда с удовольствием не буду чувствовать себя лучше. Мне так хочется, чтобы меня навестил доктор Чилтон. Тётя посмотрел на неё как-то странно, и это очень её задачило. Я вызову к тебе не доктора Чилтона и Поллианна, нашу семью лечит доктор Уоррен. Э, вот он и придёт к тебе, если потребуется. К счастью, Поллианни вечером полекчала, и доктора Уоррена вызывать не пришлось. Я очень рада, что вам не надо вызывать доктора тёти Полли. И, конечно, доктор Уоррен мне тоже очень нравится, и другие доктора тоже, но мистер Чилтон мне нравится больше всех. Понимаете, тётя Полли, я боюсь, он очень обиделся бы на меня, если бы я не позвала его. Он ведь не виноват, что увидел, как красиво я вас причесала и ну, хватит, Поллианна оборвала её тётя. Я не намерена обсуждать ни доктора Чилтона, ни его поведение. Поллианна на мгновение отарапела. Она не понимала, чем вызвано недовольство тёти. Но минуту спустя она заметила, как красиво разрумянились у тёти Поли щёки. Ой, тётя Поля, я обожаю, просто обожаю, когда у вас такой румянец. Вы сейчас такая красивая. Тётя Поля, ну, пожалуйста, тётя Поля, можно я вас причешу сейчас? но на этот раз мисс Полли Харрингтон одержала верх. Не дожидаясь, пока знакомое чувство скоет её разум и волю, она быстро встала и удалилась. В исполнении Юлианы Чернышовой прозвучала десятая часть книги Эленор Портер «Полиана».